Накопали быстренько кое-что. — Алексей войнович простите неразумного старика, зачем вам понадобилась эта экстравагантная американская девица? Режьте мне голову тупым турецким ятаганам, никак она не похожа на сыщика из державной конторы. — Да я и сам так думаю, — сказал Бестужев. И тем не менее я хочу изучить все аспекты этого дела и всех возможных соперников. На всякий случай предосторожности ради, чтобы понимать чего иные наши конкуренты жаждут. Вот вам пример наглядный. Гравошоль, из-за того, что мы совершенно не предвидели вступление в игру революционеров, политиков, произошли известные и печальные события с человеческими жертвами. Мне нужно понимать ситуацию до конца. Ну что ж, резонно, чуть подумав, кивнул полковник. Есть в этом своя правда. Ну что ж, вы осведомлены о сложностях работы в североамериканских Соединенных Штатах. Не особенно и хорошо. «Отвратительная страна», — с чувством сказал полковник, с точки зрения нашей работы. «Хорошо еще, что это заокеанское захолустье для нас не очень интересно Господа-неспровергатели престолов там обитают в ничтожно малых количествах, предпочитают в Европе отираться. И, слава богу, не знают, что бы мы сделали, по ручинам начальства развернуть там широкую деятельность». Ротмистр Заманский там провел три месяца, изложил их дурацкие нравы подробно в обстоятельной записке. Вы потом почитаете в Петербурге, право поможет. Короче говоря, в этой вывихнутой стране паспортной системы, собственно, и не существует. Что в российском понятии, что в европейском, народонаселение шебутится по стране практически без удостоверяющих личность документов. Назвался как угодно, и проверить при нужде трудновато. Мало того, у америкашек... Вы только не удивляйтесь, нет единого для всей страны департамента полиции, нет единого руководства таковое. Каждая их губерния или по-ихнему стоит на особицу. В случае такой необходимости губернским полициям между собой договариваться приходится прямо-таки частным образом. А единого для всей страны начальства нет. Черт знает что, сказал Бестужев, как же они вообще еще существуют. Да вот ухитряются как-то, леша их разберет. Дело в том... Я так предполагаю, что обосновались они именно что в заокеанском захолустье. Сильных соседей, способных причинить хлопоты, нет. Иначе давно сообразили бы, что без единого департамента полиции прожить трудно. Оттого и работать там трудновато, сами понимаете. При таких-то вольностях... — Значит, не удалось ничего? — Да что вы, батенька! — хитро усмехнулся полковник. — Не такие уж мы тетехи. — Хотя, признаюсь вам честно... Кое-какие сведения собрать удалось по чистой случайности или благоприятному стечению обстоятельств. Повезло нам, что ваша девица изволит обитать в Новом Йорке, где у нас кое-какие скромные возможности все же имеются, окажись иначе просто-таки нереально было бы ее искать по всей стране. А так кое-чем похвастаться могу. Достоверно установлено, что эта ваша Луиза Хейворд имечком пользуется настоящим, не выдуманным Что интересно, она никто иная, как родная племянница некоего Джонатана Джека Хейворта, миллионщика из Нового Йорка. Персона заметная, как мне сообщили. На бирже ворочает в большом масштабе, несколько заводов имеет, пробовал заниматься синематографом, но что-то там не сложилось, и отступил с большими убытками серьезного размаха субъект. Означенная Луиза у него совершенно официально трудится одним из секретарей. Такая вот ниточка. И как... «Помогла она вам?» «Не особенно», — задумчиво произнес Бестужев. «Пока что ничего не понятно. Может, он хочет приобрести патент и аппараты единолично производить?» Первое объяснение, какое подворачивается, касаемо финансового воротила и заводчика. «Быть может, быть может», — сказал полковник. «Я свое дело сделал, а остальное вам самому выяснять». «А что насчет другой девицы?» — Ну, здесь все было гораздо проще, — усмехнулся Васильев. — Франция — это вам не сша слава богу. Позиции и возможности у нас там сильнейшие, да и не у нас одних. — Забавно получается, право, Алексей войнович В старых консервативных монархиях, наподобие Германской империи или Австро-Венгрии, мы с превеликой оглядкой работаем в скромных масштабах. Всецело, между нами, говорят, хозяев зависим, от их доброй воли — А вот в республиканской Франции, с ее либерте, эгалите и прочими фротернитами, ведомство наше чувствует себя вольготнейше. В свое время до того даже доходило, что президент французский охрану своей драгоценной персоны не своим сыщикам поручал,